История про крысу, которая решила исправиться. В свинарнике жила старая крыса, ужасно прожорливая и вредная. Она прогрызла под полом ходы и воровала из корыт у свиней корм, а стоило поросившейся свинье зазеваться, крыса подкрадывалась и больно кусала на врожденных поросят. Просто так, со злости. Люди разбрасывали в свинарнике крысиный яд, ставили крысоловки, Но крыса была хитрая, опытная и ни разу не попалась в ловушку, ни разу не взяла отравленную приманку. Но вот пришла зима, наступили жестокие морозы, и крыса страшно мерзла в норе. Вспомнила она тут о своем одиночестве, о невыносимых условиях, в которых приходится жить, и сказала себе. «Какую тяжелую жизнь мне приходится вести, всюду подстерегают опасности». Вечно нужно оглядываться, вечно быть настороже. Найду я вкусный кусочек жареного мяса и не успею порадоваться, дескать, вот попирую, как тут же чую, что он отравлен, и приходится уходить, несолоно хлебавши. Вся жизнь моя непрестанные заботы, голод и страх. А как чудесно живут под опекой человека собака, кошка, свинья, корова, лошадь. Каждый день человек их кормит. Мало того, моет, чистит и даже теплую подстилку дает. Птиц, которые летом воруют у него урожай, он и то не забывает, всю зиму подкармливает. Уж, коли он так добр к никчемным синицам, то мне просто необходимо заключить с ним мир и стать ему другом. Порешив так, крыса глянула, нет ли собаки, и припустила через двор в дом. «Как здесь тепло и уютно!» подумала она, проскользнув в комнату. «Куда лучше, чем в холодном темном свинарнике?» «Нет, жить надо здесь». И крыса радостно пискнула. Хозяин дома в это время вместе со всей семьей сидел за столом и ужинал. Услышав писк, он оглянулся и увидел крысу. «Это что такое?» воскликнул он, вскочил и схватил вилку. «Не хватает еще, чтобы эта тварь лезла в дом». «Вот я тебя!» И он замахнулся вилкой на крысу. «Минуточку!» — сказала крыса. Она встала на задние лапы и со всей учтивостью, на какую способна старая крыса произнесла. «Уважаемый хозяин дома! Я пришла к тебе по делу. Предлагаю заключить со мной договор. Я решила исправиться и подружиться с тобой». «Да ну!» — изумился хозяин дома. «Да!» Торжественно подтвердила крыса, и умиленная собственным благородством так закатила глаза, что чуть слезы не полились. «Я торжественно заявляю, я больше не буду прогрызать ходы под полом свинарники, не буду воровать корм у свиней и кусать поросят, какими бы розовыми они ни были». Тут крыса представила, от скольких радостей ей придется отказаться, лишь бы заключить мир с человеком. Я от жалости к себе у нее и вправду навернулись на глаза слезы. «Ишь ты, как красиво расписываешь!» — заметил хозяин дома. «Да только не верю я тебе. Как бы ни задумала ты какой пакости!» Но крыса клятвенно заверила его, что ничего худого она и в мыслях не держит. А просит она единственного и в сущности пустякового вознаграждения пустить ее жить в дом и три раза в день кормить. но только досыто и вкусно. «Кстати, — скромно сообщила она, — я очень люблю жаркое, но предпочитаю, чтобы оно было с душком». «Ах, вот как!» — рассмеялся хозяин дома. «Вот чего ты хочешь? Жизнь в свинарнике, где тебя подстерегает отрава и крысоловки, показалась тебе малость опасной? Нет, крыса, ничего у тебя не выйдет. Я человек, ты крыса». и придется нам оставаться врагами. Ну, — Но я ничего особенного не требую, — вежливо возразила крыса. — Другим животным ты ведь даешь и корм, и жилье. — Ах, вот ты о чем, — сказал хозяин дома. — Но ты, крыса, забыла, что между тобой и этими животными есть разница. Они получают корм не даром, а потому что приносят мне пользу. Лошадь возит тяжести и пашет землю. Корова дает молоко и каждый год приносит потеленку. Свинья откармливается, толстеет, жиреет, чтобы у меня были колбасы и ветчина. Собака днем и ночью неусыпно караулит дом, чтобы в него не забрались воры. И лаем дает мне знать, что пришел чужой. Кошка на мягких лапах обходит дом и не позволяет завестись в нем мышам. А чем ты можешь быть мне полезна? «За что мне тебя кормить и держать в доме?» Крыса сперва держалась очень самоуверенно, но после этих слов смущенно опустила глаза. Ей в голову не приходило, что корм надо отрабатывать. Но вдруг она вспомнила про птиц. «А как же птицы, хозяин дома?» — поинтересовалась она. «Всю зиму ты кормишь этих летучих дармоедов. А что они для тебя делают?» «Зимой ничего, тут ты права, крыса», — ответил хозяин дома. «Но зато все лето они без отдыха работают на меня, ловят мух и комаров, уничтожают гусениц, склевывают яйца вредных бабочек. Не будь птиц, вредители сожрали бы все в моем саду. Не осталось бы ни одного яблока без червоточины». «Нет, крыса». Если ты не придумаешь, какую пользу можешь мне принести, не бывать между нами миру. Тут крыса совсем присмирела. Она никак не думала, что даже какие-то никчемные птицы полезнее ее. Она промямлила. У меня превосходные крепкие зубы. Таких острых зубов нет ни у одного зверя. Может быть, в доме нужно что-нибудь перекусить или прогрызть? «Я могу проделать под полом великолепные, уютные, теплые ходы». «Ты что, крыса?» – закричал хозяин дома и угрожающе поднял вилку. Но в доме не хватало только крысиных ходов под полом. Подумай-ка лучше, что ты еще можешь делать». Крыса задумалась и сказала. «У меня очаровательный хвост, длинный и голый. А что, если я буду помогать хозяйке? Сметать им пыль?» или помешивать в кастрюле суп? «Нет, нет», — с отвращением воскликнула хозяйка. «Ты слышишь, что она предлагает? Да кто же станет есть суп, если она будет мешать его своим омерзительным голым хвостом?» Крыса ужасно оскорбилась. Она была очень высокого мнения о своей хитрости и коварстве, и долго сдерживалась, когда ей говорили обидные слова и ставили ниже каких-то дурацких птиц, Но тут... «Прошу прощения», — возмущенно заявила она. «Но ну, я не понимаю, что омерзительного в моем хвосте. Хвост у меня на редкость красивый, и все барышни-крысы от него в восторге. Нет, я вижу, что мои благие намерения отвергнуты, и мне остается только вернуться в свинарник, продолжать прогрызать ходы под полом, воровать корму свиней». и кусать маленьких розовых поросят. «Я предлагала дружбу, но ее не приняли. Не обессудьте, если я останусь вашим врагом!» И крыса повернулась к выходу. «Эй, крыса, погоди!» — позвал хозяин дома. Он подумал, что если крыса, разозлившись, уйдет, то станет вредить куда больше, чем прежде, а поскольку она старая и хитрющая, то не отравленную приманку не сожрет, ни в крысоловку не попадется». — Не такой уж это большой расход, — решил он, — держать крысу в доме и кормить, если только она будет прилично вести себя. — Слушай, крыса, а если я возьму тебя в дом, ты будешь вести себя, как обещала? Не станешь ничего грызть, портить, воровать? Не будешь безобразничать и вредить? Будешь стараться принести мне пользу? — То, что я обещаю, я всегда исполняю, — ворчливо ответила крыса. «Но хвост свой никому не позволю хаить. У меня чудесный хвост». «Жена не хотела сказать ничего плохого о твоем хвосте», успокоил крысу хозяин дома. «Просто для пыли у нее есть щетка, а для супа поварешка. Они ей больше подходят. Но если я возьму тебя в дом, тебе придется отрабатывать корм и жилье. Я не могу держать дармоедов». «Да ты скажи только, что надо». обрадовалась крыса. Она поняла, что ее оставляют в доме, и к ней вернулась обычная самоуверенность. «Что другие делают, то и я смогу». «Не стоит хвастаться, крыса», — рассмеялся хозяин дома. «Для полезной работы ты не подходишь». «Как же быть?» «Ага. Ты, я вижу, умеешь стоять на задних лапах и прекрасно пищишь». «А что, если ты будешь пищать и танцевать для развлечения моих ребятишек? Не так уж это много, ну все-таки кое-что». Крыса, конечно, сперва очень обиделась, что ей старой, мудрой и хитрой крысе предлагают пищать и танцевать, чтобы дети над ней смеялись. Но вспомнила о трудностях жизни в свинарнике и согласилась. Вот так человек и крыса заключили договор о дружбе. Но хозяин дома не слишком доверял крысе и предложил испытательный срок. Если за неделю крыса не причинит никакого вреда, то договор войдет в силу, и человек и крыса навеки вечные станут друзьями. Хозяева решили, что крыса будет жить в кухне, и поставили для нее в углу ящичек, усланный сеном. В первый день крысе очень понравилась новая жизнь. Тепло, сухо. Ни отравы, ни крысоловок нет. Зато стоит чистое глиняное блюдце, а в нем еда. На первое — картофельная похлебка, в которую накрошен хлеб. На второе — тушеные овощи и два кусочка жареного мяса. Крыса прекрасно себя чувствовала, и стоило детям попросить, она с удовольствием танцевала. Ее даже не злило, что дети хохочут. Она говорила себе... Когда много ешь, надо двигаться. А дети дураки. Им небось невдомек, как изящно я танцую. Но второй день показался крысе уже не таким великолепным, как первый. Она сунула нос в блюдце и пренебрежительно фыркнула. Опять картофельная похлебка. И чего это люди каждый день готовят ее? Из окна кухни было видно, что погода ясная, солнечная, и крыса с умилением вспомнила, как любила она в такие дни посидеть на солнышке возле норки, а потом совершить небольшую и весьма полезную для здоровья прогулку по навозной куче. «Нет, все равно жизнь в свинарнике была страшно тяжелая», — вздохнула крыса, и со скуки принялась громко грызть свой ящичек. Хозяйка услышала и сердито крикнула. «Сейчас же прекрати, крысятина!» И крысе пришлось прекратить. Тогда она подкараулила, когда дверь в комнату осталась открытой, и тихонько выскользнула из кухни. В комнате никого не было, и крыса, она была любопытная, как все крысы, тщательно ее обследовала. Полазила по столам, увидела приоткрытую дверцу шкафа и залезла туда посмотреть, что внутри. Прогулялась по книжным полкам, Скарабкалась по гардинам и оглядела комнату сверху. Даже под каждую диванную подушку сунула нос. Так она обошла все комнаты. И не осталось ни одной кровати, по которой бы она не побегала, ни одного умывального таза, в котором бы не поплавала, ни одного шлепанца, в котором бы не полежала. Хозяйка дома была большая чистюля, поэтому весь дом прямо сверкал чистотой. И вот это крысе как раз и не понравилось. Пол слишком гладкий и блестящий, — решила крыса, побегав по нему, — так можно поскользнуться. Куда приятней было бы, если бы на нем валялось немножко соломы и навоза. Ну, так как ни того, ни другого не было, крыса постаралась его испачкать. Потом она залезла на диванную подушку и решила, — снаружи она холодная и скользкая, — а внутри, наверное, теплое и мягкое. Надо бы то, что внутри, вытащить наружу. Тут же она прогрызла в наволочке дырку, а когда оттуда посыпались перья, обрадовалась и устроила из них себе гнездышко. Вот то-то!» — удовлетворенно пробормотала она. «Люди не имеют ни малейшего понятия об уюте. Учить их надо». В гнезде из перьев крысе стало жарко. Она сбегала к умывальному тазу и приняла холодную ванну. «Хорошо, хорошо», — приговаривала крыса, — «о чистоте тоже нельзя забывать». А чтобы обсохнуть, она каталась по зале которая лежала в совке около печки. Потом вскарабкалась на кровать. Везде она оставила следы, хотя вовсе не хотела вредничать. Она ведь была крыса, а не человек, и всю жизнь прожила в свинарнике. Чему хорошему она могла там научиться? Но вечером хозяин дома позвал крысу, и хозяйка стала жаловаться. Она припомнила все — и грязь на полу, и разорванную подушку, и залу на постели. Хозяйка была страшно сердита, а хозяин дома нахмурился и спросил. — Крыса, зачем ты это сделала? Разве ты не обещала не причинять мне вреда? Крыса, спокойно выслушав все грозные слова и обвинения, хладнокровно ответила, что ничего худого она и в мыслях не держала. Просто такие у нее привычки. А отказаться от своих крысиных привычек она не может, так же, как люди от своих человеческих. Хозяин дома понял, что крыса натворила все это не со зла, а от любопытства, и еще потому, что жила в свинарнике и не получила там хорошего воспитания. Он подумал, что вряд ли разумно будет выгнать ее обратно в свинарник и снова сделать своим врагом. Тем не менее он сурово сказал «А разве я не запретил тебе выходить из кухни?» Крыса хитро усмехнулась и спросила «А кто оставил открытые двери из кухни в комнату? И остальные двери тоже? В доме я впервые. Откуда мне знать, где кончается кухня и начинается комната?» От такой наглости хозяин дома едва не расхохотался, а хозяйка, которая и оставила дверь открытой, покраснела от гнева и с той минуты стала заклятым врагом крысы. Хозяин дома еще раз строго-настрого приказал крысе вести себя в доме прилично, из кухни не вылезать, не вредничать, а ни то никакой вечной дружбе между ними не бывать. Крыса пообещала слушаться. залезла в свой ящичек и мирно заснула. Настал третий день, и крыса поняла, что иметь врагом хозяйку дома очень неприятно. Хозяйка налила ей пустой жидкой похлебки. Одна вода. В ней не было ни волоконца мяса, но зато очень много соли. Крыса попробовала и нашла, что вкус у похлебки отвратительный. А хозяйка, видя, что крыса сидит у блюдца и не ест, Ехидно спросила, «Что, крысятина, не нравится?» «Имей в виду, для бездельницы грязнуль другой еды у меня нет». По тону и взгляду хозяйки крыса поняла, что та на нее зла. Тут она тоже разозлилась и стала думать, какую бы каверзу ей сделать, но так, чтобы не рассердился хозяин дома. Хозяйка пошла из кухни делать приборку в комнатах, а крыса сзади уцепилась за длинные завязки передника и повисла на них. Хозяйка ничего не заметила. Она плотно закрыла кухонную дверь, да проку в этом было мало. Крыса-то висела у нее сзади. Едва хозяйка начала мести пол, крыса пронзительно пискнула. Хозяйка резко обернулась, но крыса, которая висела на завязках передника, все равно оказалась у нее за спиной. «Вроде крыса пищит», — пробормотала хозяйка, прислушалась, но было тихо. Хозяйка решила, что ей послышалось, снова взяла веник и стала подметать. «Тут крыса как пискнет, хозяйка как бросит веник», — прислушалась, опять ничего. Тогда она решила проверить, где крыса, в комнате или не в комнате, и побежала на кухню, едва она открыла дверь, Крыса отпустила завязки, шмыгнула под кухонный стол и залезла в свой ящичек. Когда хозяйка заглянула туда, крыса сделала вид, что спокойно спит. «Действительно послышалось», — подумала хозяйка. «Крыса дрыхнет». Пошла она обратно, и крыса снова уцепилась за завязки. Только хозяйка взялась за веник, крыса тут же пискнула. Хозяйка бросила веник, прислушалась, осмотрелась. Крысы нигде нет. Она опять наклонилась за веником. Опять раздался крысиный писк. Хозяйка бросилась в кухню. Смотрит, крыса мирно спит. Так коварная крыса изводила хозяйку весь день. Та чуть с ума не сошла. Целый день она только прислушивалась и бегала из кухни в комнату, из комнаты в кухню. Не успела ни убраться, ни обед сварить. а крыса до того обнаглела, что на глазах у хозяйки стала носиться по кроватям. Хозяйка стремительно помчалась в кухню, но крыса уцепилась за завязки передника и успела шмыгнуть к себе в ящичек. «Да что же это такое? Уже и привиделась! – воскликнула хозяйка и расплакалась от огорчения и усталости. Вернулся хозяин дома, увидел жену в слезах и удивился, почему она плачет. Та пожаловалась, что ей весь день мерещились крысы, и поэтому она ни еды не приготовила, ни дом не убрала. Хозяин заподозрил, что это проделки крысы, ласково позвал ее и спросил, как она провела день. «Прекрасно», — отвечала крыса, — «как залегла утром, так весь день и проспала». «Из ящичка не вылезала и в комнаты, значит, не заглядывала?» не отставал хозяин дома. «Как можно?» — воскликнула крыса. «Ведь ты же запретил мне ходить в комнаты». «Ладно», — сказал хозяин дома. «А как ты объяснишь то, что жена весь день слышала крысиный писк и видела бегающую крысу?» Крыса нагло ответила, что объяснить этого она никак не может. но высказала предположение, что хозяйку просто мучила совесть за то, что она дала ей крысе жидкую пересоленную похлебку. «Как это?» — обернулся хозяин дома к жене. «Неужели ты не дала крысе ничего, кроме жидкой похлебки?» Тут хозяйка прямо в ярость пришла и поинтересовалась, не кажется ли мужу, что для такой бездельницы, как крыса, даже жидкая похлебка и то слишком роскошная еда?» Кстати, болтушка из воды и муки полезна даже больным со слабым желудком, а что касается соли, то одни любят недосоленое, другие пересоленое, но в следующий раз она обязательно спросит у крысы, как ей больше по вкусу. Хозяин дома оказался в трудном положении, выгнать крысу он не мог, не было доказательств, что она нарушила договор, но с другой стороны он понимал, что чем дальше тем хуже будут отношения между его женой и крысой. Ему вовсе не хотелось, чтобы жена постоянно огорчалась и злилась. Короче говоря, от крысы надо было избавиться. Но как это сделать, хозяин дома не знал. Действовать тут нужно тонко. Крыса хитра, коварна и сразу все поймет. Думал он, думал, а потом задал вопрос. «Скажи-ка, крыса, глаза у тебя зоркие?» Крыса, которая была очень высокого мнения о себе, ответила, что ни у кого на свете нет таких зорких глаз. «А зубы острые?» «Да моим зубам нипочем жесть, проволока и бетон», — гордо ответила крыса. «В таком случае завтра я попрошу у тебя помощи в одном деле, в котором никто мне здесь помочь не может», — сказал хозяин дома. Крыся очень польстило, что ее просят о помощи. На следующее утро, позавтракав, причем вовсе не пересоленной жидкой похлебкой, крыса вслед за хозяином отправилась на чердак. Там было темно и лежали яблоки, которые хозяин дома собрал в своем саду. «Видишь, крыса?» — объяснил он. «Здесь я храню яблоки. До весны мне их надо будет продать». Но дело в том, что ко мне повадились воры. Стоит уйти из дому, они прокрадываются и тащат самые лучшие яблоки. Вот я и подумал, глаза у тебя зоркие, вора ты в темноте увидишь, а зубы острые. И ты сможешь укусить его за ухо до крови, чтобы я, когда вернусь, сумел распознать, кто ворует яблоки. «Ну как, согласна посидеть здесь на карауле и кусать воров, которые сюда заявятся?» Крыса поклялась бдительно сторожить чердак, а в душе решила провести хозяина. Он ведь не сумеет проследить, как она в действительности несет караул. Только он ушел, крыса выбрала самое красное, самое сочное яблоко и сожрала его. Потом пошла по чердаку на разведку, обнаружила рядом с печной трубой коптильню, унюхала, что там есть сало и колбаса. «Очень кстати». подумала крыса, прогрызла дырку в дверце и принялась лакомиться салом, колбасами и ветчиной. Наевшись до отвала, она услыхала, что кто-то крадется на чердак, вылезла из коптильни и увидела кошку, которая пришла поохотиться на мышей. Кровь ударила в голову крысе, ведь кошки и крысы давние-придавние враги, правда, эта кошка была стара, Лениво и побаивалась острых крысиных зубов. Она ужасно перепугалась, когда крыса набросилась на нее с криком «Я тебе покажу, как яблоки воровать!». А когда крыса своими острыми зубами вцепилась ей в ухо, да так, что кровь брызнула, кошка с истошным воплем «Мяу!» кинулась вниз по лестнице и в панике расколотила пять горшков герани, которые на зиму поставили на чердак. А довольная крыса опять забралась в коптильню и проела изрядную дыру в висевшем там зельце. Насытившись, решила отдохнуть и выбрала местечко на балке под крышей. Но едва она уютно устроилась и задремала, как на лестнице снова раздались осторожные шаги. Крыса вскочила, навострила уши и стала ждать, кто идет». Оказалось, один из сыновей хозяина дома, придя из школы и не дожидаясь обеда, решил съесть яблоко, хотя, надо сказать, перед едой это было строго-настрого запрещено, чтобы не портить аппетита. Не подозревая ничего, он прокрался на чердак, а крыса как прыгнет ему на плечо, как хватит за ухо, кровь так и брызнула. Мальчик закричал и кубарем скатился с лестницы. а крыса легла на свое место и проспала до самого вечера. Вечером хозяину дома пришлось разбираться, и опять он грустно вздыхал. С тех пор, как крыса появилась в доме, от нее был один вред и неприятности, но прогнать ее не находилось повода. Да, у кошки прокушено ухо, у сына тоже, однако поставить это крысе в вину нельзя, она охраняла яблоки от воров, пять горшков гира не разбиты. Но крыса опять же ни при чем. Это сделала кошка. В коптильне обгрызены колбасы, сало и окорока. Крыса понятия об этом не имеет. Ведь если существуют воры, которые крадут яблоки, значит могут быть воры, которые обгрызают колбасы. Хозяин дома мог думать все, что угодно. Но без доказательств не уличить, не выгнать крысу нельзя. А на завтра начинался пятый день недельного испытательного срока, который назначил хозяин, и если до окончания его крысу не удастся выставить, она навсегда останется в доме. Этого-то и боялся хозяин дома. А уж хозяйка и подавно. Утром пятого дня хозяин дома сказал крысе, «Пойдем, крыса, со мной». «Вчера ты так здорово ловила воров, что придется тебе и сегодня покараулить мое добро». Но на этот раз он повел ее не на чердак к яблокам и салу, что крысе было бы очень понутру, а в темный холодный подвал. Там стояла бочка с патокой. Хозяин дома велел. «Сядь под бочкой и бдительно стереги ее от воров. Только не вздумай попробовать патоки». «Ты получаешь от нас пропитание, и потому не смей ничего брать без спросу». Он запер дверь подвала, чтобы крыса не смогла выбраться и набезобразничать, и, поднимаясь по лестнице, довольно насвистывал и рассуждал про себя. «Без еды крыса целый день не выдержит и обязательно полезет отведать сладкой патоки. Патока липкая, крыса в ней выможется, а воды, чтобы отмыться, в подвале нет». Тут-то я и улечу крысу в воровстве и навсегда избавлюсь от нее. А крыса уныло сидела в подвале и тоже рассуждала. Интересное дело. Стены подвала каменные, дверь заперта. Хотелось бы знать, как сюда проникнут воры. Нет, хозяин дома явно хочет проверить, не полезу ли я в патоку. Но уж этого-то я не сделаю, даже если придется сидеть здесь целый год». и крыса, уйдя в дальний угол, легла спать. Проснулась она от голода. И вдруг слышит «кап-кап». В бочке была трубка, но оказалось, что заткнута она неплотно, и потому из нее капала патока. «Хоть понюхаю», — решила крыса. «От этого ведь не выможусь», — понюхала крыса. «А запах был такой вкусный, что ей еще больше захотелось есть». Тут она обратила внимание, что миска, стоящая под трубкой, почти полна, и патока вот-вот начнет переливаться через край. «Если капать будет сильней, — сообразила крыса, — миска скорее переполнится. Патока польется на пол, и тогда, если я в ней вымажусь, вины моей не будет». Крыса вспрыгнула на трубку и надавила на затычку. Крак! И капать перестала. «Э, нет! — подумала крыса». «Это я неправильно сделала». И она изо всей силы надавила на затычку с другой стороны. Крак! Затычка выскочила, патока хлынула в миску, потекла из нее и разлилась лужей на полу. «Да», <соспорядок> — подумала крыса, — «это я уж чересчур». Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось ее длинного хвоста, который свешивался вниз. Крыса оглянулась и увидела, что хвост попал в лужу патоки. «А ведь это то, что нужно!» — подумала она, подтянула хвост и облизала. «Ишь, как сладко!» — радостно воскликнула крыса. «Ну что ж, продолжим!» И она принялась макать хвост в патоку и облизывать, но при этом внимательно следила, чтобы ни капельки не пристало к шкурке. Вечером хозяин дома, насвистывая, открывал дверь подвала и думал. «Ну уж сегодня-то я крысу одурачил». Но, ну, сделав первый шаг, вступил в лужу, поскользнулся, шлепнулся и весь вымазался в патоке. «Что это?» — в ужасе воскликнул он. «Патока?» — невозмутимо отвечала крыса. «Каким же образом патока из бочки оказалась на полу?» Дрожащим от гнева голосом спросил хозяин дома. «Все, крыса, прощайся с жизнью». «А за что?» — удивилась крыса. «Посмотри на мой мех, на нем нет ни капельки патоки. Я все время вела себя как твой друг. Даже на бочку забралась, чтобы ненароком не причинить тебе никакого ущерба. А вот ты плюхнулся и столько прекрасной патоки загубил». Хозяин дома от ярости чуть не задохнулся, но опровергнуть крысу не мог. Действительно, у нее на шкурке не было патоки. «А как затычка выскочила из бочки?» Возмущенно спросил хозяин дома. «Откуда мне знать?» С невинным видом отвечала крыса. «Я ведь крыса, а не затычка. Может, затычке надоело, что патока капает, и она решила выскочить?» «Спроси у нее». Хозяин дома зло глянул на крысу и промолчал. Он понимал, что крыса над ним издевается. Но одно дело понимать, другое доказать. И они молча поднялись из подвала на кухню. Крыса сразу же нагло потребовала, чтобы ей дали поесть. И сожрала столько, что хозяина дома даже сомнения взяла, и он подумал. «Видно, она и вправду не пробовала патоки. Так едят только с голоду». Для всей семьи это был грустный вечер. Бочка патоки пропала, костюм хозяина дома испачкан, а ко всему прочему похоже, что крыса навсегда останется с ними. Долго не могли заснуть хозяин дома и его жена. Все придумывали, как бы избавиться от крысы, но так ничего и не надумали. А утром начнется шестой день, а за ним наступит седьмой, и если он для крысы пройдет удачно, она на вечные времена останется в доме. — Я не вынесу этого, не хочу видеть эту злобную, противную тварь у нас в доме, — рыдала хозяйка. — Потерпи, — утешал ее хозяин дома. — Завтра мы просто не станем обращать внимание на крысу. Со скуки она что-нибудь натворит, и мы сейчас же прогоним ее в свинарник. С этим они и заснули. А крыса в кухне не спала. Она, как сумасшедшая, бегала вокруг кухонного стола. Сердце у нее бешено колотилось, она тяжело дышала, но все равно, наставив уши и вытянув хвост, носилась по кругу. Бегала и думала. Интересно, а смогу ли я развить такую скорость, что догоню свой хвост? В этой безумной гонке она провела всю ночь. а утром, чуть живая от усталости, доползла до своего ящичка и заснула. Хвост она, конечно, не догнала, да и не так уж она была глупа, чтобы поверить, будто это возможно. Но зато, измотавшись ночью, спала без просыпу весь шестой день. Именно этого она и хотела, понимая, что ее испытательный срок подходит к концу. Крыси вовсе не улыбалась, чтобы ее прогнали в свинарник как врага, Она мечтала остаться в доме как друг, естественно, фальшивый. А для этого надо было постараться не набезобразничать, и крыса предпочла весь шестой день проспать. Наконец настал седьмой день, последний день испытательного срока. Но оказалось, что заниматься крысой ни у кого нет ни времени, ни охоты. В этот день закололи трех свиней. Вся семья суетилась во дворе. Свиней надо было опалить, выпотрошить, собрать кровь для кровяной колбасы, вычистить и вымыть внутренности, и о крысе просто забыли. Она могла шнырять где хотела, бегать по постелям, прогрызать в коврах дыры, никто на нее не обращал внимания. Но крыса ничего такого не делала. Ей было страшно любопытно, и она бегала во дворе и везде совала нос. Всюду ей хотелось побывать, все посмотреть, понюхать, попробовать. Это был первый день, когда она не думала, что бы такого натворить, какую бы сделать пакость. Маленькая дочка хозяина решила подшутить над отцом и засунула ему за хлястик свиной хвост. И когда хозяин пробегал по двору, все дети, видя, как у него сзади болтается голый свиной хвостик, стали хохотать и хором запели. «А у папы хвост свинячий, хвост свинячий поросячий». Младший сын хозяина дома, совсем еще маленький, не понял, что это шутка, расплакался и закричал. «Папочка, сними скорее хвост, он голый и противный, как у крысы». Остальные дети обрадовались и запели. «Хвост крысиный, голый, длинный, для чего же он противный?» Услыхала это крыса. А она, как все крысы, была очень высокого мнения о себе и о своем хвосте. Так вот, услыхала она это, страшно рассердилась и завизжала. «Немедленно замолчите, дрянные дети! У нас у крыс самые красивые в мире хвосты!» Но дети продолжали петь дразнилку. Крыса едва не лопнула от злости, завизжала, кинулась на ребятишек и стала их кусать. Младший опять расплакался, а остальные все равно продолжали петь дразнилку про крысиный хвост. На шум вышел хозяин дома и грозно спросил. «Крыса, ты зачем кусаешь моих детей?» Крыса злобно прошипела. «А чего они поют, что у меня голый хвост?» «Но он у тебя действительно голый», — заметил хозяин дома. «Не могут же они петь, что хвост у тебя мохнатый?» «Но ведь у тебя сзади не крысиный хвост!» — не унималась крыса. «У тебя же свиной!» Хозяин дома рассмеялся, вытащил из-за хлястика свиной хвостик, взглянул на него и сказал. «Точно, свиной!» Впрочем, и свиной, и крысиный. оба голые и противные. «Как?» — взвизгнула крыса. «У меня противный хвост!» На в первый вечер ты своей жене говорил совсем другое». «Правду сказать», — задумчиво произнес хозяин дома, смекнув, что в последний седьмой день, кажется, удастся избавиться от крысы. «Я говорил это только из вежливости. Чем больше я смотрю на твой хвост, тем отвратительнее он мне кажется. Должен тебе прямо сказать». «Твой хвост похож на противного, скользкого дождевого червяка!» Дети захохотали и тут же подхватили. «У крысы хвост похож на противного, скользкого дождевого червяка!» Тут крыса не выдержала и завопила. «Раз вам не нравится мой хвост, я не желаю быть вашим другом! Я останусь вашим врагом!» «Буду вредить вам изо всех сил! Буду грызть! Буду жрать! Буду портить! Буду пачкать!» С этими словами крыса подпрыгнула, больно укусила хозяина дома за нос, он даже вскрикнул. Стремглав вкинулась в открытую дверь свинарника и скрылась в своей старой норе. И вовремя, потому что хозяин дома и дети швыряли в нее кто что успел схватить. Тут же в свинарнике снова расставили крысоловки, разбросали крысиную отраву, а дети на улице громко пели обидную дразнилку. Хвост крысиный, голый, длинный и противный такой, как червяк дождевой. Вот так из дружбы человека и крысы ничего не вышло. Человек считает крысу омерзительной тварью и старается извести ее, а крыса ненавидит человека. и всячески ему вредит, но при этом не столько сжирает сколько портит и пакостит.